Глава двенадцатая «С глаз долой, и сердца вон» из дневника реты 7 сентября. Хомили проснулась в плохом настроении. А когда взъеровшенная в измятом платье выбралась утром из ботинка и увидела, что ниша залита зеленоватым светом, словно они под водой проворчала. — Это еще что такое? — О, мама! — воскликнула Рета. — Разве это не прелесть? Слабый ветерок шевелил листья, и они пропускали яркие копии и стрелы пляшущего света. Все вокруг было веселым и одновременно таинственным. и это только казалось так, ореть. Ты разве не видишь? Это живое укрытие, его папа придумал. Впускает сюда свет, но защищает от дождя. И мы можем смотреть отсюда наружу, а к нам внутрь заглянуть нельзя. Вот хранил оскорбленное молчание. Хомеле спросила, а кто станет заглядывать? Кто угодно. Любой прохожий. Хотя бы спиллер, — добавила Рета, словно по наитию свыше. Хомели немного смягчилась и, снисходительно хмыкнув, осмотрела корень на полу и даже провела сверху вниз пальцем по натянутой бичевке. Надо только одно помнить. Когда отпускаешь ветку, надо держать бичевку, горячо объяснил пот, увидев в этом одобрение, пусть и запоздалая. — Она должна всегда быть закреплена на корне. Понимаешь, что я имею в виду? Понять было нетрудно. «Только жалко лишаться солнца, особенно теперь, летом. Скоро наступит». Хомелес одрогнулась и крепко сжала губы, не в силах вымолвить страшное слово. «Ну, до зима еще далеко!» — беспечно воскликнул пот, копаясь в месть крепления бечевки. «Чего загодя плакать? Пожалуйста, вот тебе и солнце». Стало слышно, как бичевка трется о корень, и вдруг листья взметнулись вверх и исчезли из виду, а нишу залили солнечные лучи. «Идешь, о чем я говорил?» На сей раз в голосе отца семейства звучало удовлетворение. В то время, как они завтракали, снова раздался крик осла, долгий и громкий, ему ответило ржание лошади. «Мне это не нравится», — встревожилась Хомеля, опуская на стол половинку ореховой скорлупы с водой и медом. В тот же миг залаяла собака слишком близко, чтобы можно было чувствовать себя спокойно, и Хомерев вздрогнула. Чашка перевернулась, и от меда с водой осталось лишь темное пятно на песчаном полу. Сжав виски ладонями и со страхом оглядываясь по сторонам, она простонала. — У меня нервы совсем никуда стали. — Чего ты боишься, мама? — теряя терпение, сказала Ариетта. — Тут за и дорога. Я видела ее, когда перелезала изгородь, и по ней иногда проезжают и проходят человеки. Не могут же они совсем здесь не ходить». «Верно», — подтвердил пот, — «и не о чем волноваться, доедай свое зерно». Хомили с отвращением посмотрела на надкусанное зернышко пшеницы, жесткое и сухое, как булочка на третий день после пикника, и пожаловалась «это не для моих зубов». По словам Мариетты, между нами и этой дорогой пять барьеров. Ручей в углу поля — раз, столбы с ржавой проволокой, с той стороны ручья — два, лес и немаленький — три, вторая живая изгородь — четыре и небольшой выпуск — пять. Все время, пока говорил, подзагибал пальцы и потом повернулся к дочери. «Правильно я говорю? Ты же была на самом верху изгороди». Да, подтвердила Ретта. только этот выпас часть самой дороги, вроде широкой обочины, поросшей травой. А, ну тогда все понятно, торжествующе воскликнул пот и похлопал хомели по спине. Это общинный выгон. И кто-то привязал там масла. Что в этом плохого? А сел тебя не съест? И ложь тоже. «А собака съест», — возразила Хомери. «Мы же слышали лай». «Ну и что с того, что слышали?» — сказал пот. «Слышали не в первый раз и не в последний. В пару моей молодости в большом доме сеттеров было пруд пруди, если можно так выразиться. Собак бояться нечего, с ними можно говорить». Несколько минут хомили сидела молча, катая зерно пшеницы взад-вперед по плоскому куску сланца, который служил им столом и, наконец, произнесла Бестолку. Что, бестолку? Спросил Пот в тревоге. Жить так, как мы живем, сказала хомили Надо до зимы что-то придумать. Ну а разве мы не придумываем? Удивился Пот. — Как-то говорится в календаре ареты, Рим не сразу устроился. Нам надо найти какое-нибудь человеческое обиталище, — не согласилась с ним Хомели, Место, где есть огонь, добыча и настоящая крыша над головой, иначе придется вернуться домой. Пот и Ариета слушали ее, разину форты Потом Пот, когда к нему наконец вернулся, до да, речи еле слышно произнес. «Что нам придется сделать?» А Ретта горестно прошептала. «О, мама, ты слышал, что я сказала? Пот!» — проговорила Хомели. «Все эти ягоды шиповника да бояршник, и водяной крес, и собаки, которые лают под самым боком, и лисицы в борсучьей норе, и подсматривание по ночам и воровство, а на чем тут готовить? Понимаете, о чем я говорю?» — Если мы вернемся обратно в большой дом, то быстро устроимся под кухней, поставим перегородки и заживем, как жили. Один раз мы это сделали. Тогда, когда лопнул кипятильник, сделаем и второй. Вот смотрел на нее во все глаза, а когда заговорил, голос его был необычайно серьезен. — Ты сама не знаешь, о чем толкуешь, Хомель. И не в том дело, что человеки поджидают нас, что у них там... Кот, поставлены мышеловки, насыпан яд и все такое. А в том, что добывайки никогда не возвращаются, хомили, если уж им приходится уйти. У нас нет дома. С этим покончено и покончено навсегда. Нравится это нам или нет, мы должны идти вперед. Понимаете, что я хочу сказать? Хомили ничего не ответила. И пот обернулся креть Я не говорю, что нам легко, конечно, мы в трудном положении, более трудном, чем мне хотелось бы признать, но если не будем держаться вместе, мы пропали, понимаешь, и это будет конец, как ты однажды сказала, конец всем добывайкам» чтобы я больше не слышал ни звука, ни от одной из вас, Нет тебя, нет твоей матери. Он слегка повысил голос, подчеркивая каждое слово о возвращении, куда бы то ни было, не говоря уж о подполье. С минуту они удивленно смотрели на главу семьи. Пот еще ни разу так с ними не говорил. «Вы поняли?» — повторил он сурово. «Да, папа», — шепнула Ретта, хомили кивнула, стараясь проглотить комок в горле ну и прекрасно сказал пот и голос его прозвучал куда мягче как говорится в твоем календаре ара умный понимает с полуслов а теперь дайте ка мне конский волос Денек выдался хорош пока вы убираете после завтрака и моете посуду я возьму за рыболовную сеть как на это смотрите Хомелес снова кивнула, даже не поинтересовавшись, что не применило бы сделать при других обстоятельствах, как, поймав рыбу, он собирается ее зажарить или сварить. «Тот кругом полно прекрасной сухой коры», — добавил пот. «Для поплавков ничего лучше нет». Как и не искушен он был в завязывании узлов, повозиться с волосками пришлось порядочно, Они пружинили и выскакивали из ушка иголки. Но когда с уборкой было покончено, и Ариетту послали на ручеек с двумя мешками, простым для коры, провощенным для воды, хомели пришла на помощь. Поду и вместе они связали сеть наподобие паутины, благо Хомели умело плести кружева. «Что это еще за спиллер?» с беспокойством спросил пот через некоторое время наблюдая как ловкие пальцы жены завязывают узлы не упоминай при мне о нем фыркнула хомели не отрываясь от работы панда бувайк или кто не знаю рассердилась хомели мало того не хочу и знать кинул в меня жука вот все что я знаю и украл шляпную булавку и половинку ножниц «Ты уверен в этом?» — повысил голос Пот. «Как в том, что сижу сейчас здесь? Ты бы на него посмотрел!» Пот помолчал, потом, глядя вдаль на залитое солнцем поле, сказал, «Я бы хотел с ним встретиться». Сеть быстро росла, время летело незаметно. Один раз, когда они подняли ее за два конца, чтобы рассмотреть, туда пулей заскочил кузнечик. И лишь после того, как они осторожно, чтобы не порвать ячеек, высвободили его, Хомеле вспомнила, что пора перекусить, и всплеснула руками. «Батюшки мои, ты только взгляни на тени! Должно быть сейчас не меньше двух часов! Что там приключилось с рятой? Играет в воде!» «Не иначе», — предположил пот. Но ведь ты же ей сказал, одна нога здесь, другая там, и не считать ворон, напомнила Хомели. Она и так ворон не считает. Тут ты ошибаешься. Ей приходится каждый раз повторять заново. Ей скоро четырнадцать, заметил Пот. Неважно, возразила, вставая из земли Хомели. Она сущий ребенок для своих лет. Ей вечно приходится все напоминать. У нее на все найдется отговорка комили сложила сеть, отряхнула платье и торопливо пошла к полке над корнем, где висели инструменты. «Ты голоден, Пот?» Это был риторический вопрос. Они все трое теперь всегда были голодны, даже после еды. «А что у нас есть?» «Несколько ягод боярышника, два-три ореха и запресневела ежевика». Пот вздохнул. «Ладно, так что принести-то?» «Орехи, они не «Ничего не поделаешь, пот!» — воскликнула хомери с печальным видом. «Может, сходишь, поищешь землянику?» «Неплохая мысль!» — сказал пот и двинулся к краю насыпи. «Ее осталось очень мало. Кто-то почистил. Наверное, птицы. Или этот спиллер. Ты шо? Предостерегающий поднял руку пот неподвижно, как статуя, застыв на пороге пещеры и устремив взгляд куда-то влево. — Что там такое? — спросила шепотом Хомили, немного погодя. — Голоса! — Какие голоса? — Человеков! — Хомили испуганно войкнула, и пот на нее шикнул. Они стояли, как вкопанные, насторожив уши. Снизу из травы доносилось слабое стрекотание насекомых. В нише жужжала залетевшая туда ненароком муха. Покружившись вокруг них, она уселась, наконец, на песчаном полу, там, где за завтраком хомели пролила мед». И тут, совсем близко, прямо над ними раздался другой звук, от которого у них застыло в жилах кровь. Сердца наполнились ужасом, хотя он был, казалось бы, и не страшный. Человеческий смех. Боясь шевельнуться, бледные испуганные, они замерли на месте, напряженно прислушиваясь. Тишина. Затем еще ближе прозвучало короткое резкое слово. Человек выругался, а следом раздался собачий лай». Под наклонился быстро, одним движением развязал бечевку и, перебирая по ней руками, притянул вниз качающуюся ветку. На этот раз, приложив все силы, он до тех пор тянул бечевку, пока полностью не закрыл вход в пещеру густой сетью веточек и листьев и, тяжело отдуваясь, сказал «Вот так! Теперь сюда не так-то легко попасть». В испещренном пятнами сумраке Хомели не могла сразу разглядеть выражение его лица, однако почувствовала, что он спокоен, поэтому спросила ровным голосом теперь нас. Не видно? Совершенно. Он подошел к зеленой стенке, раздвинул чуть-чуть листья и выглянул наружу. Затем, уверенным движением крепких рук, потряс ветки и сказал, отступая назад, «А теперь дай мне ту вторую булавку». Вот тут-то и произошло еще одно удивительное событие — Пот протянул руку, и в ту же секунду в ней оказалась шляпная булавка, но случилось это слишком быстро и бесшумно, чтобы ее могла дать Хомили. В полумраке их пещеры прятался кто-то, третий, туманная тень, неразличимая в своей неподвижности, а шляпная булавка была та, Что исчезло? Спиллер хрипло-выдохнула Хомеле, хватая ртом воздух.